Глава седьмая. Просто Арникус. Раскат грома заставил Кассиана проснуться и резко сесть. Сердце колотилось с такой силой, что, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Из-за непогоды в комнате царил полумрак, и было непонятно, что сейчас — утро, день или вечер. Он откинул одеяло и осмотрел рану на бедре. Она была тщательно перевязана и уже не кровила. «Ну, наконец-то!» раззвучало из глубины комнаты. заскрипел стул, послышались быстрые шаги. «Я уже хотел тебя будить, и плевать, что целители и маги строго-настрого запретили это делать». «Что с ранеными?» Косян передвинулся к краю постели. Рядом на стуле лежали аккуратно сложенные стопкой чистые вещи – Он взял сорочку небесно-голубого цвета, надел на себя и завис, разглядывая широкие манжеты, закрывающие кисти рук. «С ранеными все в порядке». Арникус едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Уж больно комично демон выглядел в его рубашке. «Ну, извини», — пожал плечами, — «твои вещи пришлось выбросить». «Как долго я спал». Теперь демон сражался со странной конструкцией штанов. Создавалось впечатление, что тот, кто шил их, не остановился на поясе, а продлил верх свободным полотном, которое в области пояса отгибалось, свисая вниз до земли. «Два дня». Арникус зажег светильник и чуть не выронил его. На лице Кассиана был написан ужас. Кас, что с вами произошло? Где Джим?» «Джим похитили». Демон собрал лишнюю ткань и засунул за пояс сбоку, потом сделал несколько шагов, проверяя, не будет ли эта конструкция мешать двигаться, пообещав себе, что при первом же удобном случае откромсает столь сомнительное украшение. Новость была настолько ошеломляющей, что в нее трудно было поверить. Арникус стоял с каменным лицом, не в силах что-либо сказать, и лишь встревоженный взгляд выдавал его с головой. Похитили. Он принялся нервно расхаживать по комнате. «Кто? Куда?» «А главное, зачем?» Посмотрел на демона. Тот надевал сапоги и ругался, на чем свет стоит за упущенное время. И когда он, наконец, поднял голову, Арникус произнес. «Рассказывай». И Кассиан начал с самого начала. С того момента, когда Джим впервые столкнулась с темными эльфами, и те узнали о ее существовании. Вспомнил случай во время битвы за север, когда девушку чуть не украли прямо у них из-под носа, и что именно это происшествие стало причиной тому, что совет отменил практику для Джим и заставил вернуться к себе на родину под защиту семьи. И по настоянию Аляра Тведучи было решено уходить без шума, не привлекая внимания к отъезду девушки». Демон говорил негромко, без эмоций, стараясь не упустить ни единой мелочи. И по мере рассказа ему самому многое становилось понятным, а что-то виделось в ином свете. В отличие от него Арникус явно был неспокоен. Он то сидел в глубокой задумчивости, то принимался хмуриться, то с усилием сжимал кулаки, и тогда на его лице проступали желваки – А когда речь зашла о нападении, вообще вскочил со стула и начал расхаживать по комнате с пылающим румянцем на неестественно бледном лице. «Медальон обнаружили случайно, и это стало для нас всех спасением. Благодаря ему мои товарищи живы». Кассен взглянул на его величество. Арникус остановился напротив и молчал. Они мгновение разглядывали друг друга. Каждый обдумывал свое». «Спасибо тебе!» Арнику ускивнул и продолжил метаться по комнате. Его губы были сжаты в тонкую линию. Он хмурился, словно принимал какое-то важное для себя решение. «Что думаешь по этому поводу? И есть какие-нибудь мысли?» Костян внимательно наблюдал за ним. «Ума не приложу, где ее искать!» Склонил голову и уставился на свои раскрытые ладони. «Куда идти?» «Она рассказывала тебе о своем детстве», — Арникус остановился перед демоном. Костян кивнул, но голову не поднял. «Это хорошо. Я подозреваю, что это опять происки ее деда, раз замешанный воины тьмы. Именно они однажды в корне изменили всю ее жизнь». Комнату осветила яркая вспышка молнии. Вампир перевел задумчивый взгляд за окно. Я часто думал о том, как сложилась бы ее жизнь, если бы ее родители остались живы. Она выросла бы в кругу своей семьи, его голос опустился до шепота. Возможно, она стала бы совершенно другим человеком. Хотя это сейчас не имеет никакого значения. Взглянул на демона. Когда ты будешь готов отправиться на ее поиски? Да хоть сейчас. Это хорошо, снова посмотрел в окно. «Значит, выезжаем утром». «Выезжаем?» переспросил Касян, решив, что ослышался. «Я еду с тобой». Арникус задумчиво кивнул каким-то своим мыслям. «Только мне нужно подготовить все необходимые документы на время моего отсутствия, и у меня как раз для этого есть целая ночь». Касян медленно поднялся. В его взгляде читалось недоверие и надежда. Ты кого-нибудь отправил сообщить ее родным о том, что произошло? Спохватился Арникус. Эльхан уехал в Отогорские земли, а Ульф отправился на заставу. Он расскажет Алиару о нападении темных эльфов, чтобы тот сообщил совету. Знаешь, что это значит? Поинтересовался Арникус. Демон неуверенно покачал головой. Это значит быть в войне. На этот раз Илеодор ему это просто так с рук не спустит. Вампир торжествующе улыбнулся, из под верхней губы блеснули клыки. А я с удовольствием помогу в этом. В конце концов, король я или не король? Мои войска подойдут по первому требованию, только для начала надо найти Джим, и сделать это нужно по-тихому. Он открыл дверь и обернулся. — Навестишь своих? — Касян кивнул. «Тогда пошли, провожу тебя». Двое юношей, вампир и демон в едином стремлении найти Джем Де Фолдман, где бы она ни находилась, и вернуть девушку в семью, шли по скудно освещенному коридору и молчали, украдкой бросая взгляды друг на друга. К утру дождь закончился, но небо до самого горизонта было затянуто тучами, сквозь которые едва пробивался солнечный свет а в промозглом сыром воздухе чувствовались предвестники первых заморозков. Голый лес с черными стволами деревьев стоял притихший, не было слышно ни щебета птиц, ни привычной для этого времени суток возни зверья. Природа словно затаилась перед очередной бурей. Касян в нетерпении рассказывал по двору, ожидая Арникуса. Со стороны конюшин послышалось ржание, и тут же из-за поворота показался юноша, которого демон поначалу принял за его величество, но присмотревшись, понял, что ошибся. Вампир вел в поводу двух оседланных лошадей с поклажей для дальней дороги. Дверь замка открылась. Ваше величество, я настаиваю, чтобы вы пересмотрели свое решение. Сивер Селдрос перегородил дверной проем и не давал королю пройти. «Это безумие! Так нельзя! Прежде всего вы должны думать о своем народе! Давайте еще раз все обсудим!» «Сивор, я прошу тебя!» Арникус положил руку на плечо командующего, в другой руке он держал какой-то объемистый сверток. «Мы это обсуждали всю ночь до самого утра, и я не буду менять своего решения. Пропусти меня!» Выглянул из-за его плеча и встретился взглядом с Кассианом. Мы и так изрядно задержались. Командующий отошел в сторону, но было видно, что делает он это с большой неохотой. Недовольно посмотрел на гостя. Именно его он винил в происходящем. Держи. Его Величество торопливо подошел к Кассиону и подал ему теплый плащ, подбитый мехом. Это тебе точно пригодится. Спасибо. Кассион накинул плащ и критически себя оглядел. Перевел взгляд на короля в точно такой же одежде. «Я теперь выгляжу как вампир», — перекинул узду на спину лошади и поднялся в седло. «И даже пахну, как вампир». Все трое представителей упоминаемой расы многозначительно переглянулись и засмеялись. «Не обольщайся», — произнес Катариус, подавая повод Арникусу. «На вампира ты не будешь похож никогда». «Не больно-то и хотелось». Кастен усмехнулся и перевел взгляд на его величество. И как же мне теперь к тебе обращаться? Называй меня Арникус. Он хотел добавить Сен Ативерн, но передумал, рассудив, что любой, услышав его полное имя, легко проведет связь между ним и правящим домом Северного Атлекхорна. Просто Арникус. Ну тогда поехали, что ли? Просто Арникус. И Кассиан пустил лошадь в галоп. Вампиры провожали тревожными взглядами всадников, пока тени скрылись с глаз и еще долгое время после оставались во дворе, не решаясь войти в замок. «Чувствую, им предстоит еще то путешествие», произнес Катариус. «Что-то как-то неспокойно мне», Сивор дотронулся до плеча юноши. «Пойдем в дом, оденем тебя соответствующе». — Как-никак самого короля замещать придется. — Пойдем. И они неспешным шагом направились в сторону замка.